Глава 19. Матвей. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. У нас было чуть больше месяца времени, чтобы успеть всё придумать, организовать и со всеми договориться. Список гостей был составлен всего за неделю и рада у нас небольшим количеством гостей. С моей стороны была мама с Вадимом, сестра с мужем, ну и Паша со своими. Хотел позвать Светлану Сергеевну с супругом, но почти в самый последний момент от Альбины узнал, что женщина приглашение принимает, но ни на одно торжество не приходит. Однако рискнул и позвал, а там будь что будет. У Лены список был немного больше моего, но она тщательно подходила к вопросу отбора гостей. Можно было позвать всех до пятого колена. Вот только если толк в этом, если общение до этого всегда сводилось только к поздравлениям с Новым годом, а про дни рождения никто даже не собирался вспоминать. Ещё мы решили отказаться от ресторана и кафе. Зато неожиданно сняли небольшой теплоход. Идея-то пришла в голову не мне. Просто лазали по сайтам в поисках подходящего места. Так Лена неожиданно зависла на какой-то картинке и обрадовала меня смелой новостью. Пришлось повторно обзванивать гостей и уточнять, не будет ли их штормить на судне, время выездной церемонии и прочего празднования. Следовательно, свадьба получалась немного тематической. Я сильно не вникал, но мне посоветовали выбрать костюм синего цвета, да и оформление палубы будет в бело-голубых тонах. Кроме подготовки к торжеству, я познавал новые грани бизнеса. Пару раз ездил к мужу Светланы Сергеевны и про себя порадовался, что он меня взял на свое попечение как куратор. Мужчина обладал невероятным характером и был не просто хорошим специалистом, но и замечательным человеком. При виде него работники не падали на колени и не тряслись в ожидании вердикта. Они приветствовали мужчину, открыто подходили с рабочими вопросами, прекрасно зная, что им помогут и подскажут. Я стремился к подобному. и не хотелось быть в глазах людей тираном и деспотом, хотя, признаюсь честно, иногда справляться со своими негативными эмоциями было крайне тяжело. Иногда хотелось накричать за то, что наделали ошибок, и теперь нам всем нужно спешно исправлять их косяки. В такие моменты я старался размеренно дышать и думать головой, обсуждать с персоналом пути быстрого решения проблемы. И мы их решали вместе. Не важно, что он один, помогали ему все. Зато в следующий раз человек несколько раз перепроверит, сам сходит за советом и сдаст работу в идеальном состоянии. Помня о том, что когда-то подвел других, он больше так делать не будет. По крайней мере, предпринят все возможное, чтобы избежать подобных недоразумений. Постепенно даже коллектив стал объединяться и слаженно действовать. Это заметила мама, которая иногда заскакивала ко мне в гости и, крепко обнимая, благодарила за такую отличную работу. А мне было не просто неприятно, я был дико доволен, что смог, что показал себя, что справился с трудностями. Но самое главное, не подвел, не разрушил, а приумножил. Бизнес-модели, точнее вет отданная под мое управление, расцветала, приносила хорошую прибыль и отлично боролась с конкурентами, выходя на первые позиции. Кстати, наши отношения с Натальей также выходили на новый уровень. Все чаще я обращался к ней не по имени, а по статусу, который она приняла в моей жизни. Иногда сокращал слово «мама» до «ма», если сильно торопился и делал это неосознанно, словно так было всегда. Словно этим словом я не называл когда-то другого человека. Нет, я любил свою настоящую мать. Ту, что родила и воспитала, что пыталась тянуть на себе, но просто в какой-то момент сломалась. Так бывает. Мы в этом не виноваты, увы. Не я единственный, кто испытал подобное. Просто жизнь у кого-то сложились лучше, а может и хуже по итогу. Я же старался прошлых обидах не вспоминать. Жил здесь и сейчас. Всё чаще задумываясь о будущем, мама скромно намекала на то, что с удовольствием понянчит внуков. И мне даже иногда казалось, что она неосознанно стала готовить себя на роль бабушки. Вот так просто. Наталья – необыкновенный человек. Я уже об этом говорил, она строгий, но справедливый руководитель, но при этом любящая женщина и мать. Кстати, с Владимом они решили просто расписаться после нашей свадьбы, не привлекая внимания публики. И так все, кому не лень, обсуждали наш с Леной будущий брак. Часто звонили маме и поздравляли с предстоящей свадьбой. Многие до сих пор просто не знали, что ей не настоящий сын Натальи, поэтому могли не только похвалить женщину и рассказывать о том, какого она отпуска воспитала но ну и всячески намекали, что желают принять участие в нашем празднике. Мать всегда похвалу и поздравления принимала, но с остальным просто посылала. Лена с отцом стала все чаще переписываться и перезваниваться, иногда даже пересекались на улице или в кафе, когда мы с девушкой ходили обедать. Юрий Константинович решил, чтобы бы то ни стало, стать, если не лучшим отцом, то хотя бы частично наверстать упущенное время. Он, кстати сказать, научил свою дочь кататься на велосипеде. Для этого потребовалось долгих три урока, много терпения и сил. Но вот ещё больше терпения потребовалось потом, когда всё получилось. Елена даже проехала пару метров самостоятельно, сама остановилась и уселась прямо на асфальт, рядом с велосипедом разревелась. Мужчина около часа успокаивал дочь на лавке, потом не выдержал, позвонил мне и с паникой в голосе попросил помочь успокоить девушку. А всё оказалось довольно просто. Зварский исполнил заветную детскую мечту Лены, сам того не ожидая. Он потом долго сидел, уставившись в одну точку, и о чём-то думал пока его девочка рассекала по дорожке, демонстрируя мне свое умение кататься и гордо заявляя, что это ее так папа научил. Юрий Константинович на таких словах отворачивался и смахивал набежавшие слезы, поджимал губы и глубоко дышал. Не знаю, о чем он в эти моменты думал, но я лично радовался тому, что связь между отцом и дочерью крепла, пусть не так быстро, как самому мужчине бы хотелось. Вот и наступил самый знаменательный момент в нашей жизни. Ну, по крайней мере, для меня. Ещё вчера Лена уехала к маме домой, сказав, что по традиции жених не должен видеть невесту перед свадьбой, но ну и заявила, что у Зои на квартире лестничных пролётов больше, а значит и выкуп пойдёт интересней. Я же самого утра принимал гостей. Первыми приехал Пашка со своими родственниками. Я даже не сомневался в этом. За последнюю неделю мы с парнем очень тесно общались и неплохо ладили. Мне он нравился как человек и как друг, товарищ и помощник. Пашка приехал со своей девушкой и по секрету сказал, что это его будущая невеста, только сама Злата об этом еще не знает, и лучше молчать пока что. «Я потом к тебе на консультацию запишусь», – прошептал парень, рассматривая в моих руках букет, – «когда сам соберусь». Без проблем. Заверил, чувствуя себя готовым хоть сейчас чем-нибудь помочь. Альбина сегодня просто шикарно выглядела в кремовом платье и аккуратной брошке на воротнике. Женщина сама поправила мне галстук, лично проследила за тем, как украшают машины, и даже кому-то успела отвесить подзатыльник за нерадивую работу. Следом за гостями приехали мама и Вадим. Наташа постоянно промакивала уголки глаз, обнимала меня и говорила, какой я красивый, как она меня любит и как рада, что такой долгожданный день настал, ведь любимая мать только мечтает о свадьбе сына и дочери. Именно на этих словах и появилась Ангелина и смерила женщину строгим взглядом. мне не поняла», – удивлённо спросила мелкая и схватилась рукой за мужа. «А что непонятного?» – удивилась Наташа. «Матвей – мой названный сын. А ты, так понимаю…» «Теперь и моя дочка». Ангелина не успела ничего ответить, просто была перехвачена женщиной и заключена в объятия. Правда, мне показалось, что при этом мама что-то шептала на ухо сестре, уж больно долго они стояли, обнявшись. Тем временем Вадим пожал руку Арсению и серьёзно сообщил, что он скоро ещё и моим отцом будет, а значит, и вон той девушке. Мои родственники откровенно фигевали от происходящего, но довольно быстро пришли в себя, когда появилась Альбина. «Так», – завела она, ставя руки в бока, – «я бабушка». Это моя задача – над всеми издеваться и всех пугать. И раз вы решили отнять у меня хлеб, то так и быть, расскажу паре, что у нас тут произошло. Ох, началась свадьба шикарно. Ничего не сказать. Альбина утащила сестру с Арсением в комнату, закрыла за ними дверь и приказала не мешать им вести светские беседы. А нам и некогда было. Приехал фотограф. Ох, я давно так не улыбался. Чувствую себя при этом, если не обезьянкой, то как минимум фоном. Все желали запечатлеть себя в кадре с женихом. Мы сменили тысячу поз, успели посмеяться от души, когда из комнаты вышла немного растерянная Ангелина, которая сразу попала в цепкие лапы девушки-фотографа. А дальше… Не скажу, что все было как в тумане. Я отлично помню каждую минуту продолжающегося торжества. И, пожалуй, на всю жизнь запомнился выкуп. Когда подъехали к дому моей будущей жены, нас уже ждали разряженные подружки-невесты, которые подготовили уйму заданий. В подъезд красавицы пропустили только фотографа, а вот нам пришлось попотеть. Но что товарищи — сказал Пашка, разминая шею на плечах. — Сдрогнем. Мы с парнем и Романом, который подобрался, словно не конкурсы будет проводить, а не соревнования, пошли к дверям подъезда. Рядом с нами встали еще и Вадим с Арсением. Да, мы же позволим мужчинам пройти это испытание самостоятельно, лишь держали наготове телефоны, чтобы заснять наше эпическое выступление. Девушки поприветствовали нас, прочитали какой-то задорный стих, а вот дальше… Дальше нас наградили музыкальными инструментами. Мне и Пашке достались деревянные ложки, Вадиму детский бубен, Роману маленький барабан, но Арсению досталась погремушка. Ты же них, сейчас нам спой, о невесте молодой. Пашка не растерялся, стал звонко стучать ложками, а за ним и мы все. Песни пели все подряд, начиная почему-то с припева. Чаще всего в нашем репертуаре звучал Стас Михайлов. Хотя хоть убить и думал, ни одной строчки не знаю. Оказалось, очень даже знал. Не вспоминал, когда нужно было. Задание мы, естественно, справились, но ручку девушкам позолотить пришлось. «Без этого никак», — шепотом поделился с нами Арсений. «Я тогда очень много отдал». Нам много отдавать не хотелось, чисто из принципа. Мы же очень хорошо спели. он даже Альбина хлопала и смеялась громче всех. Во втором конкурсе нас всех спас муж Ангелины. Отодвинув молодняк в сторону, он уверенно подошёл к девушкам, которые держали большого пупса на руках, и предлагали его не просто запеленать, но и укачать, спев в колыбельную. Мы дружно наблюдали за его оточенными действиями, за тем, как уверенно укладывает куклу на руки и затягивает колыбельную. Нужно и к нему записаться на мастер-класс. Толкнул меня в бок Пашка. Ты только посмотри, какой профи. Мужики рядом кивали, уважительно рассматривая папу и двоих детей, который явно увлёкся и как-то косо смотрел на сестру. Может, нам за дочкой сходить? Выдал он полный энтузиазма. Ангелина покраснела и нерешительно кивнула. Третий конкурс прошли играючи, наговорив кучу комплиментов в адрес невесты. «Еще бы! Когда за нашими спинами стоят те, которые эти самые комплименты хотят услышать, то главное лишь навострить уши, слушать подсказки». Больше всего нам помогала сестра паши а вот Ромка незаметно для дам достал телефон и записал все сказанные слова на диктофон. «Пригодится!» Косовский заметил ответ на вопросительные вопросы и получил одобрительный кивок от Вадима. «Куда бедно, нам удалось прорваться в подъезд дома и преодолеть два лестничных пролета. За это время я успел отгадать загадки, станцевать, найти на плакате отпечаток губ любимой, нарисовать нашу счастливую жизнь и даже сочинить стих про Лену. «Все, мальчики!» – послышался голос Ангелины за нашими спинами. «Девочки, хорошо заработали, а я вот устала. Подхватывайте их на руки и тащите наверх, а то к вечеру не доберемся». Если бы знали, что так можно было сделать, давно бы так и сделали. Жениха, то есть меня, отодвинули в сторону рома и Вадим, которые были помощнее комплекции. Они взяли на себя самых бойких и недовольных, просто закинули на плечи, и потащили на нужный этаж. Остальных, притихших, разобрали Пашка с Арсением. Я же шёл налегке. А да и не позволили бы мне в такой день таскать на руках других женщин. В квартиру у Лены собрались гости, которые, при виде нас, громко захлопали в ладоши. Сама невеста нашлась в комнате, а я, как увидел её, то сначала немного замешкался, настолько она была прекрасна, но всё же быстро взял себя в руки, осторожно приобнял за талию в белой ткани и передал букет. Дальше было небольшое застолье, долгая фотосессия, регистрация брака на теплоходе, который был поистине лучшим вариантом. На нижней палубе располагался ресторан, на верхней гости могли танцевать или просто сидеть и наслаждаться шикарной погодой и открывающимся видом. У нас был самый веселый тамада, который увлекал в конкурсы всех. Даже Юрий Константинович поучаствовал и выиграл сладкий поощрительный приз. Альбина же была в числе тех, кто желал сам посмеяться не только над остальными, но и над собой. При любой возможности бабушка срывалась с места и показывала фору всем нам, Что в танцах, что в дурашливых заданиях, что в звонком смехе. Этот день казался поистине чудесным. Было приятно смотреть на довольные лица родных и друзей, получать поздравления и улыбаться всему миру. Наталья уже открыто общалась с сестрой, и та все чаще сама неосознанно прижималась к женскому плечу. Покинули мы праздник чуть раньше других. Когда теплоход уже причалил к берегу, любой желающий, устав праздновать, мог свободно уйти. А гости все продолжали веселиться. Благо, догадались арендовать судно до самого утра.